Глава сто двадцать четвертая. Уроки и их последствия два. В спальню заходили. Посылка лежала на туалетном столике, очередной тубус без опознавательных знаков. Я выплела чары проверки. Комната чистая. Завтра нужно будет запретить слугам входить, пока не вернется Нэнс. Крышка открылась с негромким щелчком. Внутри была записка и еще один футляр. Почерк на свитке был точно такой же, как в прошлый раз. Изящный, летящий, чёткий, с особым наклоном и чуть более сильным нажатием, когда рисует итоговый штрих. Очень уверенный в себе мужчина. Я син. Я пробежалась по тексту дважды и со свистом выдохнула сквозь зубы. Это не мы. Это не блау. В сером пришлось опечатать одиннадцатый уровень. Формация на двенадцатом не выдержала. Печать слетела. и твари поднялись на уровень вверх. Но это значит, там был не один ходящий, ни два, и ни три. Запечатывающая формация делается с запасом. Чтобы она слетела, твари должно быть очень много, и их должен был кто-то разбудить. Небольшой длинный футляр, который был в тубусе, был дорогим сам по себе, как произведение искусства, обтянутый парчой с серебряными нитями, инкрустированный очень мелкими бусинами. Я поковыряла пальцем. Если это жемчуг, На чёрном рынке я могла бы загнать его и жить безбедно в Керне до самой весны. В футляре лежала флейта. Подарок. Так лаконично написали в записке серые. И поздравление с обретением нового статуса. Подарок достойный второй наследницы. Флейта была нефритовой, из того редчайшего оттенка камня, который кажется молочно-белым. Насвету отливает просвечивающими серозоватыми прожилками и тускло сияет в темноте. Видимо, чтобы я точно не потеряла рабочий инструмент в подземельях. Дорогая хрень. Я крутнула флейту между пальцев и проследила, как розовая пушистая кисточка на конце описала круг следом. Как мило. Кисточку я оторвала сразу и отбросила в угол. Раздражала. Не люблю розовый. А потом долго ползала на коленках, вытаскивая её из-под тахты и приделывая обратно. Если это подарок Ясина, а судя по сдержанному неброскому шику, так и есть. то будет плохо, если мы начнём общение на такой ноте. Тренировочной одежды я не нашла, поэтому сидела на полу в дуэльном зале в спальном шёлковом костюме, домашнем халате и сапогах. И если так пойдёт дальше, то грани все порождения я сама обзвою и приеду в табор только для того, чтобы вернуть Нэнс обратно. Уснуть я не смогла, ворочаясь из стороны в сторону. Поэтому плюнула на всё и пошла заниматься чем-то полезным. Я тренировала эмпатию, точнее предпринимала попытки Дар молчал. Пять мгновений, десять. Внутри было глухо, ни малейшего отголоска чужих эмоций. Через пятнадцать мгновений я сдалась. Сегодня просто не мой день. Весь никак с у я выплетало долго. Как ни крути, выходило, что ваю, дурочка. Чтобы проморгать ситуацию сву, нужно быть очень одаренным. Поэтому я меняла формулировки, тасовала факты, но потом написала просто как есть. Ваю, дурочка. Приложила к вестнику картинку карты из Дарственной Ву и пояснила, что я хочу сделать. За три курса в академии Акс точно должен был пересекаться со старшим Сяо и с рунологом и с порталщиком, если сейчас они помощники магистров. А значит и иметь собственное мнение. Мне нужен был Акс на моей стороне, иначе реализовать идею перетащить Сяо сюда будет очень сложно. Уточнила, отвечает ли ему Люци на сообщение, поблагодарила за новую шубу и отправила вестник с негромким хлопком. Обратно вестник от брата вернулся мгновение через пять. Он был занят и писал очень коротко, прося у нужно собрать информацию, а Люци не отвечает и ему. Я постучала пальцем по губам, думая, и выплюла сразу три вестника одновременно с одинаковым содержанием: Хоку, Беру и старому Асвиду. "Воюй ищит Люци, и дядя необходим мне просто немедленно". Отправила, проследив, как три вспышки испарились в воздухе. Улеглась на тренировочный коврик. Глядя в сияющий защитой потолок, и стала ждать. Первым ответил Асвид, вестник пах морозом и полыхнул лазурью. Сир Люцианы зволят посещать шахты, а на низких уровнях перебой со связью. Первый пошел. Вторым мне ответил Хок, в своей вечной манере хо-хо-хо и малышка. В промежутках между вопросами о школе, дяде Кастусе и о том, что я хочу получить в подарок на день рождения, дядя написал, что Люци занят, едет в Мирю. И вернётся через несколько дкад. Мирия, накануне праздника фонарей, когда санный путь ещё не встал, лёд недостаточно крепкий, хок точно держит меня за идиотку. Вестник от Берра пришёл последним, полыхнув морозными узорами на весь зал. Берр писал лаконично и коротко: "Люци занят. Всё хорошо. Ответит, как будет свободен. Береги себя, девочка". Это было плохо. Точнее, плохо настолько, что они даже не озаботились общей легендой. Еле так занята вопросом с главой клана. Завтра нужно выяснить этот вопрос. Эмпатию я тренировала ещё мгновение 20. Даже проделала комплекс упражнений, но толку не было. Медитация для успокоения эффекта не приносила. Я не смогла очистить голову от мыслей и постоянно думала про Фэй и про Ву. Поэтому я плюнула на всё и начала мерить дуэльный зал шагами по периметру, из одного угла в другой, от стенки до стенки. 120 шагов длинная сторона или 80 стена поменьше. Итак, по новой. Основное качество Дидкову, которое отмечали все. Это старая режимная консервативность. Тщательное следование всем правилам, нормам, обрядам и каждой букве этикета. Он и Фейна таскивал точно так же, упорно пытаясь вылепить из неё достойную в его понимании сиру. И дедок верил в великого К обряду в храме, связавшему меня и Фей без позволения старших, он отнёсся тоже отрицательно, как и дядя, но принял. У него не было других вариантов. Я прокручивала в голове краткие моменты нашего общения со старейшиной Ву. Он принял меня как часть семьи, не родичи, ближний круг, да, но принял. А учитывая, насколько маленькой была семья Ву, то гарантии сестренства были не из тех, которыми можно разбрасываться. Решение Ву пригреться под крылом Хейли было нелогичным, даже учитывая сколько у блау проблем. Ну какого рода их нет? И у блау Фей была бы сестрой второй наследницы, а у Хейли Фей будет просто женой одного сира, даже не из основной ветви. Глупо. А старик слишком давно живёт, чтобы не понимать этого. Что лежит на другой чаше весов? Что могло заставить Ву сделать такой выбор? Что предложили ему Хейли? Единственное и самое ценное Это жизнь внуков, здоровье и благополучие как залог успешного продолжения рода. То, что брат Фейфей дома, совершенно не означает, что он в безопасности. А если не в безопасности он, то и Фей. И Фейю после Ву много зим служа я круги. Что такого знает Ву? На приеме мне изза Ву объявили бойкот. Теперь Хейли и дело не в укрепителях. Конечно, деньги не помешают, но Хейли осведомлены об интересе Фейю, как и весь Северный предел. И пересекаться интересами с Фэй у так откровенно, особенно в чужой для них сфере, алхимии? Или им настолько все равно, что Хэли готовы к последствиям? Или это просто чтобы уязвить Блау? О, великий! Что такого может знать старый алхимик? Или может все проще и дело в смерти родителей Фэй? Я остановилась и потрясла головой. Я могу думать, что угодно, это ничего не значит. Нужно узнать все из первых рук. И нужно спросить Ликоса, служит ли в поместье Хейли алорицы. Чары не выходили. От тренировки Дара я перешла к плетению. Пальцы слушались, но сказывалось отсутствие регулярной практики. Три прозрачных лезвия скальпели дрожали в воздухе передо мной, то и дело наровя и стаять. И речи о ювелирном управлении даже не шло. Просто удерживая их, я устала так, как будто полдня работала в конюшне. Где мой девятый круг? Защита зала пошла марью. Кто-то был за дверью. Я повела рукой, снимая запрет на вход. Недовольный, строгий и даже немного напыщенный, в зал зашёл наставник Луцей. Я вытерла пот со лба, схлопнула плетенье, развеяв чары и приготовилась к разносу. Когда он так сдвигает густистые брови, ждя очередной нотации. "Раю, тренируешь целительские чары?" Зашёл Луцей издалека. Не знал, что вы проходили их с мастером Виртосом, я хмыкнула. Назвать это убожество целительскими чарами мог только несведущий в целительстве луций. Это жалкая пародия на то, как всё должно происходить на самом деле. Кастус расстроен. Я хмыкнула ещё раз. Реки текут, времена меняются, но что-то остаётся неизменным это преданность мастера дяде. Очень расстроен, Ваю. Луций покачался на носках и заложил пальцы за пояс, который отлично подчёркивал пухлое брюшко. Наставнику нужно меньше жрать то, что готовит маги. Я не знаю, что у вас произошло, продолжил наставник. Но кто-то всегда делает первый шаг к Ваю. Обычно первый шаг делает тот, кто умнее мастер, фыркнул я. Но это не наш вариант с дядей. Из нас двоих я явно не самая умная. Ему Сложно, наконец сформулировал Луций. Воспитывать детей сложно всегда, а когда остаешься один. Аксель всегда был горячим, потому что он прекрасно помнит сирю Юстиния, и ему до сих пор сложно смириться с мыслью и принять то, что глава клана Кастус. Но ты другое дело вою. Кастус вырастил тебя сам, и поэтому. переживает гораздо сильнее не показывает этого но переживает я понимаю дядю луций взмахнула рукой я понимаю хоть и не разделяю методы но это не оправдывает его позиции он не доверяет никому кроме себя проверяет всех и даже мы саксом а ты доверяешь ваю перебил луций ты доверяешь например мне пухлая рука с кольцами описала в воздухе круг Кому доверяешь ты, Ваю? Я задумалась. Ответ мне не нравился. Я такая же, как дядя Да, играю на своём поле, но я точно такая же, как он. И я не доверяю. Доверие это подставить мягкое брюшко, раскрыться, зная, что не ударят в ответ. Мне прилетало слишком часто. Кастус в лаборатории, он ждёт тебя. И выдохнул Луций, поворачивая к двери. Доверие строится шаг за шагом в аю, но кто-то должен сделать первый. Дядя изучал доспехи, которые для меня сделали лица. Я оставляла их в лаборатории. В воздухе витала неловкость. Я меллась на месте, не зная, что сказать и сделать. Луций активно подпихивал меня сзади в спину. Иди же! Изучив доспехи, дядя прошел в дальний угол и встал прямо в центр формации, поворачиваясь по кругу и рассматривая линии и роперные точки. Он аккуратно переступал через линии на полу и я наpregлась. Знает? Давай заключим соглашение, Ваю, наконец произнёс он. Как взрослые. Насмешливо дёрнул уголком рта дядя. Детские игры и интриги меня не интересуют. Но если это отражается на будущем рода, будь добра, ставить меня в известность. Если со временем ты докажешь, что достойна доверия, И в состоянии думать головой трезво, без эмоций, оценивая последствия, я готов учитывать твои просьбы. Ву! выдохнул я. А Луций сердито в стопор щеллусы и покачал головой. Меня не интересует, какие причины были у ву, отрезал дядя. Важен результат. Ву бесполезный балласт. Но ваю! дядя терпеливо вздохнул. Даже Аксель в твоём возрасте не доставлял мне столько проблем. Ву бесполезен для нас, мальчишка, которому далеко до гения. Художник с третьим кругом из старик. Мастер алхимии, да, но у нас хватает клановых алхимиков в Ваю для закрытия всех нужд клана. И что делаешь ты? Идёшь в храм и связываешь себя иву клятвами. И ладно вы бы отправились в храм Мары. Нет, вы выбрали великого Клятва в храме Великого это как замужество, Ваю, связь на всю жизнь. Ты обсудила это с родом, со старшими. Дядя, что ты делаешь дальше, Ваю? Дядя развернулся на каблуках и заложил руки за спину. Дальше у нас идут горцы. Именно горцы. Ведь в Кернской на втором курсе целители учатся только горцы, Ваю. Больше выбрать было некого. И мало того, горцы из Сокрорумов, самый проблемный клан в верховых. тебе сказать, как это выглядит в Аю. Луцы поморщился и начал демонстративно изучать реторты на лабораторном столе. Горцы мечтают об автономии в Аю, произнёс дядя очень устало. Спяты видят, как горы вернутся в их безраздельное пользование. Никаких шахт, никаких порталов. Да, он кивнул. Именно с акрору мы подали уже две петиции против строительства арки. Это не только наша головная боль, У Хсау и Хэйли тоже, но большая часть их общины проживает на нашей земле. И что делает вторая наследница? Тебе сказать, как это выглядит в Аю. Это выглядит так, как будто Блау поддерживает горцов. Дядя, я тогда не была наследницей. Я ещё не закончил. Горцов нам было мало. Что ты делаешь в следующий момент? Притаскиваешь в дом грязного, и мало того, весь предел в курсе, что именно грязный послужил поводом для вашего поединка с фейю. Поводом они причиной, пробурчала я. Несомненно, езвительно произнес дядя. Причина ву, с которой ты прогулялась в храм. Нельзя тащить в клан всех, кто тебе приглянулся. Я бы не сидела сейчас тут, если бы не прогулялась в храм, дядя, ответила я не менее езвительно. Только благодаря этой случайности купол выстоял и мы спаслись. Я повернулась за поддержкой к мастеру. Девочка права, Кастус. тихо произнёс Луций. Даже если в этом девочка права, то во всём остальном мало того, что ты, дядя раздражённо вскинул руку, и испортила всё на турнире, тебе нужно было просто согласиться, просто согласиться на предложение Хейли и всё. Вместо этого ты вызвала его на поединок и сломала руку, и поджог ложи Хейли, она не загорелась. Это классифицируется как попытка поджога ввою. Устало произнес дядя. Что еще я не знаю, Ваю? Что еще? Дядя ходил из угла в угол и скоро протопчет отдельную дорожку в лаборатории. Дверь. Тихо произнес Луций в усы. Пришел счет из артифакторной лавки за нанесенный ущерб. Что еще я не знаю, Ваю? Снова повторил дядя. Я знаю, что ву бесполезны. Я согласно качнула головой. Знаю, что уровня наших клановых алхимиков достаточно. Знаю, что в убаласт, но я глубоко вздохнула, вспоминая себя принятым решением доверия. Много, много шагов навстречу друг другу, и кто-то должен сделать первый. Но у меня клин, дядя. Что? Дядя развернулся так резко, что полы ханьфу взвихрились вокруг ног, а Луц и уронил что-то на стол, брякнув. Наву? Семья, мягко поправила я. Ты Аксель, Дант, сестра, ты уверена вaio? Почему ты не сказала мне раньше? Дядя и Луцис спросили одновременно. Я была неуверена, думала, сомневалась, я сейчас сомневаюсь. Слишком маленький круг. Чем выше круг, тем сильнее клин. Мы почти решили, когда ты перестала интересоваться Квинтом, что ты зациклилась на своём Горце. Мнеке время совпадает. Дядя вполне мог так подумать. Условие, защита, сохранение семьи, безопасность, добавила я, подумав. Всё, что угрожает семье, должно быть уничтожено. Защита приоритетна. Почему ты не сказала раньше? Повеяло силой. Склянкин и Селяжах подпрыгнули. Контроль после кабинета дяди так и не восстановил полностью. Я говорю сейчас. Едядя, здесь есть чувствительные к уровню силы ингредиенты, я кивнула на стеллажи. Ву! Фэй-фэй семья лишила я дядю последней надежды. В кабинете всё дрогнуло ещё раз. Свитки подпрыгнули на лабораторных столах, а вокруг алхимической печи вспыхнула серебристой плёнкой защитный круг на полу. Печь тоже была чувствительна к уровню силы. Кастус одёрнул лучей. Идиотка, коротко ответил мне дядя. Ты знала, когда тащила Ву в уф храм? спросил он резко, без перехода. Я тогда об этом не думала, ответила я совершенно честно. Идиотка. Маленькая идиотка, повторил дядя ещё раз. Зато ты можешь сэкономить время и теперь не проверять меня так тщательно, хмыкнула я. Я всё равно пройду любые проверки. Это ультиматум, Ваю. Дядя уже полностью взял себя в руки, подтащил к себе стул и сел напротив меня. Ты понимаешь это? Я виновата, пожалуй, плечами. Идиотка, снова простонал дядя. Вы должны быть в клане. Мастер согласны кивнул головой. Мы узнаем точно круга после шестого, тихо вставил наставник. Может, не клин. Я хотела бы сказать, что я сожалею, дядя, но вы могут быть полезны, добавила я быстро. Полезны для семьи и каким-то образом связаны с защитой. Ву балласт. Я знаю, дядя, я сердито тряхнула головой. Но ещё я знаю, что Гебион Лиц превзойдёт тебя через 10-15 зим. Гебгени, дядя. А Сокрорум? Я задумалась, не зная, как сформулировать. У него потенциал мастера-целителя. Он лечит интуитивно. Ваю, пророк клана Блау. Я просто знаю, я надавила голосом. Знаю, кто может быть полезен для семьи. Например, Бартуш, с которым постоянно возится Акс, брат той самой с лошадиной мордой, в которую был влюблен брат. Бартуш не полезен для Акса, плохой друг. Закончила я коротко. Я прекрасно помнила, какой фейерверк получится из их дружбы. Они дойдут до поединка, и все из-за того, что одна сирра будет крутить по долам ханфу перед обоими. Так работает клин. Наставник заинтересованно дернул усами, посмотрев в сторону дяди. Тот с сомнением пожал плечами. А мастер, дядя кивнул в сторону Луция. Мастер полезен для семьи. Луций напрягся и внимательно посмотрел на меня. Очень, выдохнул я с уверенным смешком. Мастер очень полезен. Ты связала себя и леди Ву, но род Блау никак не связан с родом Ву. И это при наличии потенциальной возможности Клина Ваю. Он раздраженно щелкнул кольцами. Я хотела связать Ву и Блау, нахохлилась я. В таком изложении это действительно выглядело блажью. Сестру в клан, чтобы интересы совпадали, а Фай-Фэй идёт только в комплекте с Ву, поэтому нужна была разработка полезная для военных. Мы Блао оформляем военные патенты. Род Ву полезен клану. Старик мастер алхимии. Что может интересовать алхимика, кроме редких и новых алхимических рецептов? Выигрывают все, и мы, и Ву. И ты даришь рецепт Ву. Я могу быть глупой, дядя, но я не настолько тупая, Блау не занимаются благотворительностью. Я бы никогда не отдала работающее изобретение в чужие руки. И я знала, что дядя непременно вмешается, чтобы не упустить свое, поэтому он договорился об ученичестве, и поэтому он настаивал на испытаниях на турнире. Я изменила состав на пару аналогов южные травы для мастера алхимии подобрать замену просто. Почему южные? уточнил дядя. Потому что тетя София. выдохнула я тихо. Старик ву все равно вернулся бы к теме происхождения рецептов. Ничего кроме тети Софи мне в голову не пришло. Она часто занималась садом, варила эликсиры для роста растений и экспериментировала. Я и не знал, что моя жена была так талантлива в алхимии. Саркастично удивленно протянул дядя, а Луций спрятал усмешку в усы и закашлялся, чтобы скрыть смех. Но в эликсире есть фундаментальная ошибка. И мы должны были найти эту ошибку вместе с Ву, доработать и довести до ума, выдохнула я быстро. Для нормального мастера алхимии это был хороший кусок пирога: старые и новые рецепты, которых ни у кого нет, и возможность неограниченно заниматься исследованиями. В том, что дядя стал бы финансировать нас, если бы увидел выгоду, я не сомневалась. В том, что Ву не устоял бы, я уверена. А в Асселитет мы бы шли к нему постепенно. В 10 лет Юлил бегал от всех в пределе, лишь бы сохранить иллюзию независимости. Если бы он хотел почту руку, встал бы давно. Дядя начал отстукивать первый куплет Имперского марша по столешнице. Всё плохо, припев. Второй куплет Имперского марша. Всё очень плохо. Ты не сказал ни слова против, когда я отказался протестовать патент. А должен был, задумчиво протянул дядя. Я доверяю своей племяннице. В отличие от тебя, Ваю. Это не прозвучало, но висело в воздухе. Я пожевала губами, складывая все вместе. Ни о каком доверии ко мне настолько речи, конечно, не шло, и вывод напрашивался только один. Ты знал, констатировала я. Следил. И Луций опустил голову ниже, очень заинтересованный тем, что находилось перед ним на лабораторном столе. Следили. Поправилась я. Проверяли. Очень мягко поправил меня дядя. Чтобы направить результат в нужную сторону, если что-то выйдет из-под контроля. Я вздохнула. Псаково, дядя на паранойе. Что не так с эликсиром Ваю? Он недоработан. Выдавила я тихо. Укрепитель. Я собиралась сначала получить патент на нас и только потом внести окончательные изменения в процедуру. Он рабочий. Пскинула я руку в ответ на вопросительный взгляд дяди. полностью. Пройдёт любые проверки в гильдии, но у эликсир будут проблемы со сроком действия. Лучший крякнул от удивления. Конкретнее, дядя снова начал отстукивать пальцами по столешнице. Думает. Сейчас срок действия декада, прикинула я в уме. Плюс-минус пары дней с момента использования. Нужен второй этап, который окончательно закрепит свойства. Я кивнула в угол, где на полу была начерчена формация. Второй этап Дядя снова прошёл в дальний угол лаборатории и покачивался на носках, изучая линии на полу. То есть нужно просто проделать дважды? Да, но формация меняется, когда свойства закрепятся. Если не успеть в течение декады, будут побочные действия, добавила я шёпотом. Необратимые. Какие? Противоположные исходным. Изменение структуры материала полностью. Рассыплется в пыль. Я не успела договорить, как дядя захохотал. Он расслабился первый раз после разговора в кабинете. Он хохотал так, что приходилось утирать слезы в уголках глаз. А, а артифактные? Наконец, сквозь смех выдавил он. Артифактные оружие и доспехи тоже? Не уверена. Я пожала плечами. Уж слишком разными были свойства артифактных предметов. Но вероятнее всего будут повреждения. Они сейчас будут использовать его на всем. Хейли уже хвастались в ратуше. Снова захохотал он. Раритетное, артефактное эпохи исхода. Он хлопал себя по бокам и смеялся. В пыль. Великий это достойный ответ. Я не уверена. Снова уточнила я. У нас никому и в голову не приходило проводить проверки на артефактном оружии. Да и кто бы отдал свое? Может, алхимики с фармацевтами и тестировали, но я об этом не знала. А остальное? Дядя внезапно стал очень серьёзным. Змейка и стабилизатор, он кивнул в сторону наставника. Там тоже ты оставила фундаментальные ошибки. Были бы, я фыркнула, если бы я не доверяла мастеру. Луций быстро переводил взгляд с меня на дядю и обратно. Ошибок нет, повторила я специально для наставника. Но хороший рунолог должен проверить расчёты управляющего контура, не ниже магистра или помощника магистра. добавил я, подумав. Рунолог, протянул дядя задумчиво. Рунолог это проблема. У нас не было специалиста нужного уровня, а все на севере были под кем-то. Это значит договариваться с чужим кланом, делить долю и плясать вокруг костра. Я знаю рунолога, выдохнула я быстро. И портальщика. Доверяй, дядя, ответила я в ответ на скептически вскинутую бровь. Сяо, оба помощники магистров в Центральной академии. Луций хекнул и перевёл удивлённый взгляд на дядю. Прося узнали практически все, кто хоть немного интересовался политическим ветром в запретном городе. Дола тогда знатно. Был практически шторм. Нет, дядя ответил сразу и резко. Я боковым зрением видела, как Луций отрицательно затряс головой. Дядя поморщился. Старый пердун не только со мной проводил душещипательные беседы про доверие. Их исау уже нашли портальщика. Наконец выдал дядя Хе Сяо, я фыркнула. Дядя правда считает меня за идиотку. Сяо занимается устойчивостью порталных арок. Именно на эту тему он будет защищаться. И Сяо лучший из этого поколения, добавила я уверенно. Можешь запросить данные сам. Почему именно Сяо? Я и не сомневалась, что в голове дяди сразу сработает логическая цепочка. Сяо проблему Блау. Много Сяо, много проблему Блау. Но я не собиралась раздавать им нашей земли. Мы останемся чистыми. Полезны для семьи, ответила я коротко. Очень полезны, дядя. Наблюдатель Акселя тоже Сяо, констатировал дядя. Я и не знал, что вы настолько сошлись. Целитель всегда отвечает за пациента. Твоя забота простирается слишком далеко. В первую очередь, я забочусь о семье, дядя, ответила я честно. Зачем им менять сира? Надежда, дядя. Надежда. Кусочек землеву позволит через поколения направить запрос о возвращении статуса семьи. Дядя очень насмешливо фыркнул, но кивнул Луцию, собрать информацию. Это было больше того, на что я рассчитывала на этот момент. Пусть просто не отказывается сразу. Что дальше? Повторный патент? Я кивнула. Если внести изменения в рецепт или процедуру хотя бы на 1/10 часть, это можно патентовать как новый эликсир. Модификацию, да, но совершенно новый продукт. Без побочных эффектов и ограничений по сроку действия. Управление. Легион, ответила я. Я бы предпочла военных, наших, с севера, но не выйдет, дядя качнул головой. Значит, управление. Я уныло пожала плечами. Они будут второй стороной в патенте снова, если захотят рискнуть ещё раз. Значит, нужно просто подождать декаду. А теперь объясни мне, зачем нужно было вмешивать сюда управление? Мне нужна была вторая сторона. Я не собиралась подставлять именно Хейли, я фыркнула. Я ставила на Фейю, призналась я честно. Я думала, это они хотят укрепить их, или... используют брата Фей. Они давно смотрели в сторону Ву, и мастер Ву не должен был ставить свою печать под нетестированным продуктом. Я устало положила голову на стол. Всё пошло не так. Если бы старик ву просто передал рецепт и получил назад внука, я бросил очень укоризненный взгляд на дядю. Это был бы просто не работающий рецепт и деньги, потраченные на оформление патента. А если в доле дознаватели? Управление надавит на любого. Кивнула я. Эликсир имеет побочные действия. Они бы пришли к тому, на кого патент? Уточнила я. К создателям. Чтобы убрать побочку команде алхимиков и фармацевтов, на это потребовалось около двух зим. А я хотела, чтобы у них были проблемы, большие проблемы, огромные. И эти проблемы устроить Хэли могли только дознаватели, которые очень не любят тратить империалы впустую и еще больше не любят, когда из них делают дураков, особенно учитывая, что об этом узнали бы все. Но кто знал, что император так рано начнет курировать военные разработки лично, привлекать внимание запретного города? Это значит, все действия рода будут рассмотрены как под чарами увеличения. И аксы, и дядя, такое внимание не нужно никому. Храни великий от имперской милости. Мои проблемы должны были закончиться в тот момент, когда я отказалась от этого патента. Ваю Блау не имеет к этому совершенно никакого отношения, если бы не старик Ву и не император. Управление не дураки. Луци встопорщил усы и встревоженно посмотрел на нас. В ответ дядя коротко и ёмко высказался, используя выражения, которые не произносят в приличном обществе. Я уже сказала Бутчу, выдохнула я. Так что сказать, что благу подставили управление, будет нельзя. Мы представим свою разработку и получим патент на этот раз без ВУ. добавила я тихо. Его я тоже предупредила, добавила я ещё тише и приготовилась. Но дядя только досадно цыкнул языком. А Хейли могут потерять со своим патентом. Гильдия Растри звонит, и Хейли не простят, констатировал наставник. И что теперь с Лу? В Лу вернуться, задумавшись, ответил дядя. В солитет. Это не обсуждается. Прервал он меня прежде, чем я успела сказать хоть слово. Будут в клане. А на шестом круге мы проверим твою теорию про клин. Но объясни мне, Радимары, зачем ты поставила печать под компенсацию Иваю, если знала про клин? Не подумала, я пожала плечами. Я не ожидала такого. И так ли необходимо было ставить в у на колене, дядя? Он не восал. Он не скоро забудет это унижение. Луций сердито нахмурился и замотал мне головой, закрыть тему. Унижение? Интонации дяди были странными. Ты думаешь, что Это унижение, ваю. Ради семьи. Ты думаешь, я не стоял на коленях? Луций провел ребром по шее, и я заткнулась. Откровений на сегодня более, чем достаточно. Это настоящая компенсация, ваю. Дядя наклонился ко мне и смотрел прямо в глаза. Запомни. Это, а не та бумажка, которую ты скрепила печатью. Старик оплатил право начать свою партию. Я знал про твои игры, но если бы он на самом деле нанес ущерб роду, что было бы, если на самом деле из-за его пострадал клан Блау? – спросила я. Он бы не вышел отсюда, совершенно спокойно ответил дядя. В этот момент мастер громко зевнул и смущенно прикрылся рукавом. Нужно идти спать. Потом зевнул и я. Ей отвратительно бодрый для этого времени ночи дядя снисходительно махнул рукой на выход, даруя разрешение удалиться. Ваю. Дядя остановил меня уже около двери. Есть что-то ещё, что я должен знать? Я вздохнула и оглянулась на наставника. Луций одобрительно кивнул мне головой. Доверя Ваю, кто-то должен делать шаги первым. А ларе лик исвёз. Девочке далеко, а значит, пока в безопасности. Дядя и так имеет претензии к излишней инициативности аларицев и к слабому послушанию. Их сдавать нельзя, но доверие в всякое его подари. Супостат, дядя, проговорила я после долгого молчания. Я вычислила того, кто тогда взломал защиту изнутри, кто пронёс артефакт. Дядя нахмурился мгновенно, а луций громко шлёпнул себя по лицу пухлой ладонью и закатил глаза. Он в подвалах южного крыла Он ничего не знает. И у него татуировка печать на левом предплечье. Я проснулась от того, что вспотела. Ночная рубашка вымокла насквозь. Я спихнула влажное одеяло ногами на пол и пошла за ширму искать сухое. Грани её порождения, куда Нен складывает спальные принадлежности. Тусклый свет магического светильника в темноте отливал серебром, и моя бледная фигура в зеркале виднелась нечётко. Но я без света могла сказать, что зрачки расширены почти на всю радужку. Пульс до сих пор грохотал в ушах и бился в горле. Мне снились катакомбы и лабиринты бесконечных коридоров. Нужно поторопиться к Серам. Я не знаю, насколько меня хватит.